«Глава 43. Наверное, с того, что слышал о том, что мальчика, которого вы сегодня вытащили с того света, сбила карета блейкеров. Они настолько спешили, что даже не нашли время выйти и бросить деньги безутешной матери в качестве компенсации», — произнёс Дворецкий, а я увидела, как телохранитель сжал кулаки в чёрных перчатках. «Если честно, я не верю в угрозу», — сказала я, отставляя чашку. И телохранителем мне не нужен, особенно такой внушительный. «Мадам!» — Джордан сделал шаг вперёд, и в его глазах мелькнуло то, чего я не видела даже у самого Диона. Страх, чистый, человеческий. «Я не смогу потерять вас второй раз. Просто не смогу!» Эти слова ударили точнее, чем любой упрёк, потому что в них не было лести, только правда, голая, дрожащая. Я отвела взгляд, посмотрела на свои руки, те самые, что соединяли нити, что вытаскивали жизни и спасти смерти, и всё равно чувствовала себя беспомощной. «Ладно», — выдохнула я, — «пусть остаётся, но он будет здесь, в комнате?» «Больше всего времени, да», — кивнул Джордан. «Он должен быть рядом, круглосуточно». «А как же я буду переодеваться?» спросила я, и в голосе прозвучало не столько тревога, сколько вызов. Дворецкий усмехнулся, чуть едва заметно. «Не переживайте, он профессионал. Видел сотни обнажённых женщин и мужчин. Для него вы не женщина. Вы задача, объект защиты». Я замерла. Взгляд мой снова упал на телохранителя. Он стоял неподвижно, как статуя, Но в его позе чувствовалась напряжённость, как будто каждое моё слово отзывалось в нём эхом. «И как это герцог допустил, чтобы в моей комнате жил посторонний мужчина?» — спросила я, глядя прямо на маску. «Ведь для него честь святое?» «Не спрашивайте», — прошептал Джордан, наклоняясь ближе, словно эти слова не предназначались для чужих ушей. Его до сих пор трясёт от этой мысли. «Но ваша жизнь важнее, а этот...» — он кивнул на фигуру. Он справится, даже если придётся стоять у вашей кровати, пока вы спите. Меня передёрнуло. Не от страха, от странного непонятного чувства. Согласитесь, не каждому понравится, когда рядом кто-то дежурит. «И как вас зовут?» — вежливо спросила я, обращаясь к телохранителю. Он не ответил. «Он не разговаривает», — пояснил Джордан. «Он не хочет? Ему запрещено? Или он не мой?» Я не отводила глаз от маски, от пустых прорезей, где должны были быть глаза. «Не знаю», — пожал плечами дворецкий, поглядывая на фигуру. «Телохранители, насколько я знаю, вообще молчаливые. А я ещё думаю, что герцог немного ревнует, поэтому запретил ему говорить. Но это лишь мои догадки, так что вам придётся потерпеть вынужденное соседство какое-то время». «А не может он охранять меня из соседней комнаты?» — попыталась я в последний раз. «Нет», — отрезал Джордан, и тут же его голос стал тихим, словно он пытался предупредить меня об опасности. «Он должен быть рядом. Всегда. рот Леоноры — не шутка. Среди них маги крови, теневые убийцы, те, кто умеет стирать память одним взглядом. Обычная стража не выдержит и минуты, а он...» Дворецкий замолчал, потом добавил тише. «Он выдержит всё». «Пусть он снимет маску», — потребовала я. «Просто она... она меня немного пугает».